Глава седьмая. Они были в пути уже два часа. Чем дальше они отъезжали от города, тем лучше становилось настроение Адель. Ей было очень хорошо с Джереми. Даже молчащий, погруженный в раздумие, он успокаивал Адель. Стемнело. И тут, проезжая мимо какой-то деревни, Адель вдруг поняла, что с ней происходит. Она была по-настоящему счастлива. это вот так долго не случалось, что она уже и не помнила, когда в последний раз была такой счастливой. Она сдержала улыбку, готовую расцвести на ее губах, и сбросила скорость. «Я умираю от голода. Ты не хочешь где-нибудь перекусить?» «Отличная идея. С утра ничего не ел», — ответил Джереми. «Я приглашаю вас на ужин». «А я уж думала, что ты потерял голос. Я принимаю твое приглашение, а завтра будет моя очередь платить». От мысли, что их совместная поездка продолжится, Джереми просиял. «При условии, что завтра ты будешь развлекать меня беседой». Добавила она. Из окон гостиницы лился приветливый свет. Адель остановила Джулию. Джереми вышел из машины первым, чтобы открыть Адель дверцу машины, а потом и дверь гостиницы. Зал ресторана был обставлен в провинциально-старомодном стиле. Звон столовых приборов смешивался с гулом разговоров. За стольками сидели главным образом местные жители, в основном пенсионеры, да еще пара туристов, заканчивающих ужин и потягивающих портвейн. Официантка посадила Адель и Джереми за столик и дала им меню. Адель спросила у Джереми, чего бы ему хотелось, но тот лишь пожал плечами. Он был слишком голоден, чтобы капризничать. Адель подозвала официантку и заказала самое недорогое блюдо из меню. Как только им подали закуски, Джереми стал восхищенно рассказывать об увиденных в пути пейзажах, о далеких холмах, на которых росли высокие кипарисы, о реке, вдоль которой они ехали, об обширных оливковых садах и лошадях за оградами. Когда он рассказывал, его взгляд скользил по залу, и каждый раз, встретившись с кем-нибудь глазами, Джереми опускал свои. Его смущение тронуло Адель. Она вспомнила, как ей было везде, не по себе в его возрасте. В порыве нежности она положила свою руку на руку Джереми. «Ты относишься к этим людям с тем же предубеждением, которое сам им приписываешь», — сказала она. «Никто не знает, о чем они думают на самом деле». «Возможно, вы правы, но пара за столом позади. Не перестает на нас таращиться. Я чувствую себя ярмарочным медведем. Мужчина уже не раз ухмыльнулся глядя на меня». Адель коротко обернулась, вытирая губы салфеткой. «Это мэр и его супруга. Не самый честный человек, как прочь его жена. Она не строит иллюзий по поводу того, за кого вышла замуж. Она его уже не любит, если вообще когда-то любила. Зато ценит его деньги и образ жизни». Который он ей обеспечивает. «Они вам знакомы?» спросил Джереми. «Первый раз вижу». «Откуда тогда вы можете все это знать?» «Знаю и все тут. Если ты сомневаешься, сам спроси у него, чем он занимается». Джереми весело на нее взглянул. Адель бросила ему вызов, и он не хотел, чтобы она подумала, что он трус. Он встал из-за стола и направился к паре. Адель ждала, не оборачиваясь, пока Джереми не вернулся за их столик. «Это просто невероятно! Вы их точно знаете!» «Говорю же тебе, не знаю. Кстати, а что ты им сказал?» «Что я собрался сюда переехать, и узнав, что он мэр, я захотел представиться просто из вежливости». «Изобретательно». «И все-таки, как вы догадались?» «Что он мэр или что он подворовывает из городской казны?» «И то, и другое». «За твоей спиной есть зеркало, и в нем я видела, как подобострастно вел себя с ним хозяин гостиницы». К тому же смотри, какой здоровенный перстень он надел, чтобы показать всем, что он важная шишка. В этом захолустье такое может быть только один. А как вы догадались о том, что он ворует? Его костюм, наряд его жены и ее украшения. Все это не по карману обычному мэру. А может, богатая его жена? Если бы это было так, он бы меньше важничал вел бы себя с ней с большим уважением. А он принялся за свое блюдо, не дожидаясь, пока принесут ее заказ». Ни разу не позаботился подлить жене вина. Она делает это сама, причем трижды. Заливает вином обиду на мужа. Ведь она для него просто аксессуар, показатель его статуса. Она красива, но посмотри на ее глаза, они погасли, а ее муж ничего не замечает. Одним словом, неотесанный мужлан. «И вы обо всем этом узнали, просто немного понаблюдав за ними?» «Я тебя умоляю, не изображай удивление Ты с этим справляешься не хуже меня». «Ты думаешь, я не заметила, как ты читал наших соседей по столику тогда, на корабле?» А «Обо мне вы что-нибудь узнали?» «По правде говоря, совсем немного. Со мной обычно так не бывает. Будь добр, расскажи мне сама о себе». «Я не привык о себе рассказывать, да и нет у меня каких-то особенных историй», — ответил Джереми. «По-моему, это отлично. Меньше всего мне бы сейчас хотелось слушать заготовленные банальные истории». Расскажи о чем то что тебя отличает от других. О чем то что делает тебя тобой. Первый раз мне задают подобный вопрос. Люди часто уезжают в далёкие путешествия в надежде исправить свои ошибки, а заодно, чтобы простить ошибки другим. Это не твой случай? Хорошо, я помогу тебе. Для начала расскажи мне, как ты стал музыкантом. Когда я был маленьким, родители без конца ссорились. Мне порой тоже доставалось так, что я очень рано научился держать свое мнение при себе. Однажды вечером, когда мне было лет шесть, я ночевал у бабушки. А она никогда не выключала телевизор, говорила, что он составляет ей компанию. И как-то я услышал концерт Рахманинова. С первых же тактов я был совершенно очарован игрой пианиста. Это было потрясающе. Я чувствовал каждую эмоцию, которую он передавал. Радость, грусть, одиночество, смятение. И прежде всего надежду. Мое сердце тогда было наполнено переживаниями, но я не знал слов, чтобы их выразить. Не думайте, я был счастливым ребенком, а сейчас я счастливый мужчина. Жизнь слишком коротка, чтобы пестовать свои несчастья, к тому же я не люблю страдать. Но той ночью, свернувшись калачиком в кровати, я понял, что о многом можно рассказать иначе, чем при помощи слов. Я сказал родителям, что я нашел свое призвание, что ничто не достает мне большего удовольствия, чем стать пианистом. Я не был гениальным ребенком, но родители чувствовали себя виноватыми. Они очень хотели загладить свою вину и записали меня в музыкальную школу. Тамошние преподаватели подтвердили, что у меня есть слух и даже определенный талант. Когда отец купил мне пианино, у него в глазах стояли слезы. Для него это было событием, определяющим мое будущее. Я даже увидел в глазах матери немножко нежности к нему. Это пианино заняло место брата или сестры, которых они не могли мне подарить. Когда родители развелись, мать поселилась у себя на ферме. У меня не хватало времени, а может, таланта, чтобы давать концерты. Мне только исполнилось 18, когда органист нашего прихода умер от сердечного приступа прямо во время пасхальной службы. Никто не смог его заменить, и мне предложили эту работу. Я хотел как можно раньше начать зарабатывать на жизнь. А зарплата в церкви превзошла все мои надежды. Вот как я стал органистом. И ты окончательно отказался от мысли играть на концертах? Нет, не отказался. «Моя страсть — это джаз». Ужин подходил к концу. Джереми хотел заплатить по счету, но официантка сказала, что запишет ужин на счет их номеров. «Не собираемся же мы ехать всю ночь», — сказала Адель, посмотрев в окно. Тут в ночном небе блеснула яркая молния. «Они определенно сопровождают нас по вечерам. Думаю, нас снова ждет прекрасная гроза». «Почему вам так нравится гроза?» «Мне нравится то чувство жизни, которое они нам дают». Я люблю вдыхать аромат земли и трав, стремящихся вверх, наливающихся силой. Тут раздались раскаты грома. «Вот черт!» — заорал Джереми. Я, может, и переборщила с сантиментами, но это же не повод так грубить. Джереми рывком вскочил из-за стола и бегом пересек зал, чуть не опрокинув по пути стол мэра. Все уставились на Адель. Она лучезарно улыбнулась публике и преспокойно вышла из зала. Джереми стоял у стойки регистрации, промокший ног до головы. «Да какая муха тебя укусила? Надо было срочно подышать свежим воздухом?» «Надо было срочно поднять вверх вашей машины», — ответил Джереми, невозмутимо стряхивая капли дождевой воды, стекающие по его плечам. «Ой, я совсем об этом не подумала. Что бы я без тебя делала?» «Ехали бы завтра на мокрых сиденьях, если бы вообще смогли завести мотор. Старая машина не слишком любит влагу. Одно короткое замыкание, и проблемы вам обеспечены». Адель представила, что случилось бы, если бы утром Джулия не завелась. Ждать эвакуатора, потом искать в этой глуши мастера, готового взяться за ремонт ее машины. Это все заняло бы как минимум два дня, может, даже неделю. Когда Адель подумала, что без помощи Джереми она не смогла бы приехать вовремя, ей захотелось обнять его, крепко прижать к себе и растереть полотенцем, чтобы он не простудился. Она подошла к Джереми в порыве нежности и вдруг... В растерянности замерла. «Не делайте такое лицо, ведь я выскочил вовремя, и теперь все в порядке». «Да, ты все сделал вовремя, и теперь все в порядке», повторила она смущенно. Адель повернулась к стойке, взяла ключи и протянула Джереми его ключ. «Пора спать», — сказала она. «По крайней мере, кажется, твоя нога уже проходит». Джереми пожал плечами, посмотрел на номер на своем ключе и направился в свою комнату. «Ну что ж». «До завтра», — сказал он Адель, поднимаясь по лестнице.